Роланд сидел за центральным столом между Хэшем рэнфрю ранчером, еще более широкоплечим и высоким, чем Ленджел, и худосочной сестрой мэра Торина, Коралл. Ренфрю уже крепко приложился к пуншу, а теперь, когда на стол поставили суп, отдавал должное Элю. Говорил он о рыболовстве. «Не то, чтобы этим занимаюсь, юноша, но мутантов они вытаскивают все реже, а это благо». «Фермерстве». Растет что год, но предпочтение дается пшенице и фасоли. И, наконец, о более близком родном — лошадях. Дела у них шли как обычно. Да, как обычно, хотя последние сорок лет выдались трудными для феодов, расположенных на прибрежных равнинах. «Разве здесь не очищают породу?» — спросил Роланд. Там, откуда он приехал, этим уже начали заниматься. «Ага», — согласился Ренфри, проигнорировав картофельный суп и взявшись за обжаренное мясо.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 У жеребцов вроде бы стоит, но семя теряет силу. А, прошу извинить, мэм. Ренфри, чуть наклонившись вперед, обратился к Коралл Торин. Тасуха улыбнулась, совсем как Джонас, Подумал Роланд. Зачерпнула ложку супа и ничего не сказала. Ренфри опустошил кружку с Элем, смачно чмокнул и протянул ее слуге. Как только ее наполнили, вновь повернулся к Роланду. Ситуация не так хороша, но могла быть и хуже. «Могло бы быть хуже, если бы мудак Фарсон добился своего». На этот раз он не счел нужным извиняться перед Сей Торин. «Они все должны держаться друг за друга, бедные, богатые, великие малые, чтобы сделать жизнь лучше». Тут он повторил слова Ленжела, сказав Роланду, что если ему и его друзьям что-то нужно, чего-то им не хватает, достаточно просто обратиться к нему. «Нам нужна информация», — ответил Роланд. «Цифры». <смех> конечно, что воду без цифр никуда, согласился Ренфрю и расхохотался. По левую руку роланда Корал Торен поклевала салат. к мясу она даже не притронулась. снова чуть улыбнулась и окунула ложку в тарелку с супом. Роланд догадывается, что со слухом у нее все в порядке, а потому ее братец получит полный отчет о застольном разговоре. или возможно, раймер. Потому что у Роланда начало складываться ощущение, хотя наверняка знать этого он не мог, что реальные силы в Феоде Раймер, возможно, в компании с Сей Джонасом. К примеру, о каком количестве верховых лошадей, имеющихся в наличии, мы можем сообщить Альянсу? Общем количестве или о том, что мы можем отправить Альянсу? Общем. Ренфри подставил кружку, начал что-то подсчитывать. Роланд тем временем посмотрел через стол и заметил, как быстро переглянулись Ленджел и Генри Уэртнер, конезаводчик Феода. Они все слышали. Когда же он вновь повернулся к соседу, не укрылся от его внимания еще один нюанс. Хэш Ренфрю, конечно, выпил, но не перебрал меры, в чем ему очень хотелось убедить юного Уилла Диаборна. «В общем, говоришь, не тех лошадях, которые мы задолжали Альянсу и можем отправить хоть сейчас». «Да». «Дай погляди, молодой сей. У Френа 140 голов, у Джона Кройдена около сотни, у Генри Уортнера 40 своих и 60 принадлежащих Фьоду. Государственной лошади мистер Диаборна». Роланд улыбнулся. «Это я понимаю. Разбитые копыта, короткие шеи, низкая скорость, бездонный животы». Ренфрю загоготал, согласно Кивая, но у Роланда остались сомнения, так ли тому весело. В Хэмбри движение поверхностных и глубинных слоев воды не совпадало. «Меня же последние 10 или 12 лет преследуют напасть: Песочные глаза, мозговая лихорадка, копытная гниль. Одно время по спуску скакали 200 лошадей с ленивый Сьюзен. Сейчас наберется не больше 80». Роланд кивнул. «Значит, мы говорим о 420 главах».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 Что тебя касается, так это количество лошадей, пасущихся в этой стране. Так э, сколько, вы говорите, у них лошадей? Спросил он Ренфрю. В общем, Ренфрю пристально посмотрел на Роланда. Честный ответ мне не повредит. Ага, сынок, я стою за Альянс всей душой. На моем могильном камне выбьют из Калибург короля Артура. Но я не хочу, чтобы Хэмбри и Мэджис лишили всех богатств. Этого не случится, сей.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 «Мы живем в плохие времена, Уилл, а они порождают дурные манеры. Думаю, в Медресе есть не меньше 150 лошадей. Я про хороших, на которых не стыдно показаться на людях». Ренфрю кивнул, хлопнул Роланда по спине, отхлебнул Эля. «Именно так». От головы стола донесся взрыв хохота. «Должно быть, Джонас рассказал что-то забавное». Сьюзан смеялась, откинув голову, сцепив руки под сапфировым ожерельем.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 «Той, что существует вне карты книг, дал маху. Она его...» Последнее слово Роланд не понял. Наверное, существовало оно только в местном диалекте. То ли суррогатка, то ли суррогавка. «Простите». Он еще улыбался, но улыбка эта и казалась ему фальшивой. Желудок у него скрутило словно суп и один кусочек мяса, который он съел скорее из вежливости, кто-то щедро сдобрил ядом.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 Под его взглядом а сердце Роланда переполняли страх и желание, Она ладонью небрежно вернула бретельку на место. «Это означает тихая, спокойная женщина», — пояснил рэнфрю Чувствовалось, что ему не по себе. «Старый термин. Сейчас его почти не употребляют». «Прекрати, Ренни!» — оборвала его корл и обратилась к Роланду. «Он старый ковбой, разгребает конский навоз, даже когда его отрывают от его любимых лошадей. Суррогатка — это суррогатная жена».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 Мог забыть другое лицо, а с сапфировым ожерельем.